Айза Казимов Кел Я робот. Меня зовут Кэл. У меня есть регистрационный номер. Мой номер KL123X. Но хозяин зовет меня просто Кэл.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 «Тогда он смеется. Я люблю, когда он смеется. Это значит, он доволен, хотя при этом издает очень странные звуки. Я не понимаю, как хозяин их издает и зачем. На мой вопрос он отвечает, что смеется, когда что-нибудь кажется ему смешным. Я спрашиваю, смешно ли то, что я говорю?» Он говорит, «Да, смешно».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 Я сохранил его потому, что это первый написанный мною рассказ. Это не Абракадабра. Автор Кел. Вторжитель. Однажды жил детектив по имени Келл, который был очень хороший детектив и очень смелый. Ничего его не пугало.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 Кэлл почувствовал плохо, потому что вторжитель испугался. Кэлл сказал. «О, смотрите, что вы сделали. Вы разбили окно». «Да», — сказал вторжитель, выглядя очень стыдно. «Я не хотел разбить окно». Кэл был очень умный и заметил ошибку в словах вторжителя. Он сказал. «Как же вы собирались сойти, если не хотели разбить окно?» «Я думал, оно открыто», — сказал он.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 Орлиный взгляд детектива обострился, а ноздри носа с горбинкой раздувались, словно уловив аромат нового преступления. Он произнес. «Хорошо, мистер Вассел, расскажите вашу историю с самого начала. Постарайтесь ничего не упустить, ибо малейшая деталь может оказаться принципиально важной. Вассел имел в городе крупную фирму, на которой работало много роботов и людей.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 Если человеку нужны деньги на пороченные цели, он не станет это афишировать. Никто не хочет, чтобы о нем плохо думали. Вы правы, произнес великий детектив. В таком случае я должен побеседовать с четырьмя вашими сотрудниками. Я их допрошу. Глаза его сверкнули. Мы доберемся до разгадки этой тайны, не беспокойтесь. Давайте назначим встречу на вечер. Посидим в холле, перекусим и немного выпьем.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 «Мистер Вассел, вы сами воровали у собственной компании, а потом, испугавшись разоблачения, попытались свалить вину на других. Этот трусливый и подлый поступок». Вассел низко опустил голову. «Вы правы, мистер Смитсон, я подумал, что вы обязательно обвините кого-нибудь из моих людей, после чего я, возможно, перестану брать деньги для своих личных нужд». «Вы плохо понимаете, как работает детектив», — сказал Келумет Смитсон.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 Потом, допустим, все произошло именно так. Это еще не доказывает, что мистер Вассел — вор. Любой человек может, задумавшись, бросить монету в карман. Это любопытное наблюдение, но отнюдь не доказательство. Кроме того, исход рассказа можно предугадать по его названию. Согласен. Ну и в дополнение ко всему, тебе по-прежнему мешают три закона робототехники. Тебя беспокоит наказание.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 Допробовать, конечно, можно, но это небезопасно. Почему небезопасно? Потому, мистер Нортроп, что вы начали доводить до ума дешевую модель. Случай, безусловно, уникальный. Никто не слышал о роботе, мечтающем о писательской карьере. Так что теперь у нас очень дорогой робот. Редчайшая модель, которую есть смысл передать институту робототехники. Если я буду продолжать в нем копаться, я могу все испортить.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 Но, ну, предположим, я напишу рассказ про смешных и нелепых людей. Роботов в нем не будет, потому что роботы не смешные, и их присутствие может все испортить. Предположим, в рассказе будет человек, техник по людям, персонаж со странными и могучими способностями, умеющий изменять человеческое поведение наподобие того, как техники меняют поведение робота. Что произойдет в этом случае? Сразу же станет ясно, до чего же люди — бестолковые существа. Я целыми днями обдумывал свой рассказ, и мне становилось все веселее и веселее. Начнется с того, что два человека обедают, а один из них владеет техником. А то есть у него есть специальный техник. Все происходит в 20 веке, чтобы не обижались мистер Нортроп и другие люди из 21. -го.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 «А как же твои сказки про двухсантиметрового демона Аз?» Я осекся ибо лицо Джорджа исказило гримаса боли. «Не смей говорить об этом», — хрипло прошептал он. «У Азазелла нет чувства юмора, зато очень развито чувство собственного могущества». Немного успокоившись, Джордж добавил. «Я всего-навсего выразил свое презрение к типам в смокингах, особенно таким жирным и неприятным.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 Очень красиво с твоей стороны. Тем более, что ты не упускаешь случая пожрать за мой счет. Я представляю тебе возможность насладиться моим обществом, старина. Если я вдруг скажу, что у тебя есть хотя бы одно положительное качество, это внесет сумятицу в умы наших друзей, которые давно смирились с мыслью, что их у тебя нет. Я им весьма признателен. Довелось мне знавать одного человека – произнес Джордж. Он родился в феодальном поместье. Его пеленки застегивались не на булавки, а на запонки, а на первый день рождения ему повязали маленький черный галстук. Заметь, повязали, а не прицепили. И так было всю его жизнь. Звали его Уинтроп Карвен Кайбэл. Он вращался в столь изысканном обществе браминов и аристократов Бостона, что время от времени ему приходилось прибегать к помощи кислородной маски.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 Он каждый день рисковал жизнью, ибо с него запросто могли содрать скальп гуруны, солдаты колониальных войск или, по ошибке, дружественные индейцы. А его сын Джереми кэбл занимался рискованной трехсторонней торговлей, в ходе которой сахар обменивался на ром, а ром — на рабов. Он завез в нашу благословенную страну не одну тысячу чернокожих. Подобное наследство Джордж ко многому обязывает.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 Но зачем это нужно? Для чего на всех белых рубашках пристегивающиеся воротнички? Почему все галстуки подчеркнуты приглушенных тонов? Почему столько пиджаков? Почему в петлице обязательно должна торчать неизбежная гвоздика? Почему? Внешний вид. Кэбэллы можно с первого взгляда отличить от какого-нибудь биржевика. Кэбэлл, например, никогда не позволит себе надеть розовое кольцо.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 «Как ты определяешь, какую пару в какой день надевать? Или они стоят на пронумерованных полках?» Уинтропа передернуло. «Вот уж что было бы отвратительно. Туфли могут показаться одинаковыми только плебею. Острый, отточенный взгляд Кэбэлла не может их перепутать». «Поразительно, Уинтроп. Как тебе это удается?» «Дело в тщательной тренировке с самого детства».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 До сих пор, по правде говоря, мы ни разу не поцеловались, но несколько раз подошли к этому весьма близко. При этих словах он ткнул меня локтем в ребра. — Да ты просто бостонский терьер! — шутливо произнес я. Хотя на душе у меня скребли кошки. За спокойными словами Уинтропа я увидел кровоточащее сердце. — Скажи, Уинтроп! — произнес я. — Что произойдет, если ты вдруг наденешь не те туфли? Забудешь застегнуть воротник?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 Меня прогонят через строй вице-президентов, с моего фрака оторвут все пуговицы, а галстук с позором завяжут на спине. — Что, за такую ничтожную оплошность? Голос Уинтропа осел до ледяного шепота. — Не существует мелких или ничтожных оплошностей. Существуют просто оплошности. — Позволь подойти к данной ситуации с другой точки зрения, — произнес я.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 По странному совпадению, именно о формальных тонкостях я и хотел сегодня побеседовать. Я рассказал ему историю Уинтропа, и Азазелл уронил несколько крошечных слезинок. Когда чьи-нибудь невзгоды напоминают его собственные, он становится чрезвычайно мягкосердечным. да наконец произнес он, — «формальности могут замучить кого угодно». Я не стал бы говорить об этом с первым встречным, но сплаточник причиняет мне массу неудобств. В частности, он затрудняет вращательные движения моего замечательного хвостового придатка. Но что делать? Появиться на официальной церемонии без сплаточника значит вызвать настоящий скандал. Тебя вышвыривают на тротуар. Да так, что ты еще и подскочишь. Можно ли как-нибудь помочь Уинтропу, о надежда скорбящих?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 Достаточно удалить крошечный участок мозга, известный в моем мире как нервный узел зудка, и личность немедленно возвращается к природной лени и апатии. Можешь ли ты вылечить Уинтропа? Конечно, если ты нас познакомишь. Надо оценить его умственные способности, ну, какими бы они ни оказались. Устроить встречу оказалось совсем несложно.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 «Уинтроп», — сказал я, — «ты выглядишь жутко расхлябанным». И действительно, одна из пуговиц на воротничке была расстегнута. Рука его непроизвольно потянулась к пуговице, но потом Уинтроп тихо проворчал. «Ну и черт с ней! Мне все равно!» Затем же тихо он добавил. «Я порвал с гортензией! «О, Боже!» — воскликнул я. «Почему?» «Все произошло из-за пустяка. В понедельник я отправился к ней на чай в воскресных туфлях. Просто не досмотрел, не заметил, и все. Кстати, многое стало ускользать от моего внимания. Это меня волнует, Джордж. Но, к счастью, не сильно. Если я правильно понял, оплошность заметила Гортензия? В ту же секунду, ибо она столь же наблюдательна, как я. Вернее, столь же наблюдательно, как я раньше. И вот она мне заявляет, «Винтроп, вы обуты ненадлежащим образом». Не знаю почему, но ее голос подействовал на меня раздражающе. Я ответил, «Я имею право обуваться так, как мне того хочется. А вы, если вам что-то не нравится, можете ехать в Нью-Хэвен». «Нью-Хэвен? Почему в Нью-Хэвен?» «Отвратительное место».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 — Вот где, должен тебе заметить, выпуклая особа. Полное ее имя — Черри Лангган. Она принадлежит к роду лангов из Бенсон хойста Где это? — Не знаю. Думаю, где-то на задворках нации. Черри говорит на причудливом диалекте, развившемся на основе английского языка. Уинтроб глуповато улыбнулся. — Она называет меня «бойчик».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 Приглашаю тебя на обед завтра в Лок Обер. Мне было очень интересно повидать Черри, и к тому же не в моих привычках пропускать обед в Лок Обере. Так что на следующий вечер я прибыл на место задолго до назначенного срока. Вскоре после меня в зал вошел Уинтроп в сопровождении весьма выпуклой молодой дамы, в которой я без труда узнал Черри Лангган, принадлежащий к роду лангов из Бенсенхойста. У нее было чрезвычайно узкая талия и роскошные бедра, которыми она покачивала как на ходу, так и стоя на месте. Если бы в тазу дамы находилась сметана, она бы давно превратила ее в масло. У Черри были кудрявые волосы, пугающего желтого цвета, и пугающего красного цвета губы, бесконечно перекатывающие жвачку. «Джордж», — произнес Уинтроп, — «познакомься с моей невестой Черри».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 Приглядевшись, я заметил, что на пиджаке не хватало пуговиц. А галстук все-таки был, но оказался заброшен за спину. Уинтроп, пробормотал я и показал на галстук. Слов я не находил. «Меня тягали за галстук в банке». «Как это тягали — На тягали?» «Сегодня утром я решил не утруждать себя бритьем. Вечером я собирался на обед, и мне все равно пришлось бы бриться после работы». А «Вот я и рассудил, что с утра бриться незачем. Разве я не прав, Джордж?» ну, «Абсолютно прав», — кивнул я. Короче, они заметили, что я не побрился. И после недолгого разбирательства в кабинете президента нелепое и противозаконное судилище, если хочешь знать мое мнение, меня подвергли вот такому наказанию. Выгнали из банка и швырнули на жесткий бетон Тремонт-Авеню. Я подпрыгнул два раза. Добавил он с едва заметной гордостью. «Но это же означает, что ты лишился должности!» В ужасе воскликнул я. Мне частенько доводилось сидеть без работы, и я знал, что увольнение влечет за собой определенные трудности. «Верно», — кивнул Винтроп. «Теперь у меня ничего не осталось, кроме биржевых акций, ценных бумаг и земли, на территории которой возводится Центр Благоразумия. Ну и, конечно, Черри». «В натуре!» — хихикнула Черри. «Я бы не стал дергаться, если бы не бабки. Считай, что я тебя заарканила, Уинтроп». «Заарканила?» — переспросил я. «Э, «Полагаю, она имела в виду таинство брака», — пояснил Уинтроп. Вскоре после этого Черри отправилась в туалет, а я заметил. «Уинтроп». — Это прекрасная женщина, наделенная замечательными формами. Но если ты на ней женишься, от тебя отвернется вся новая Англия. С тобой не станут разговаривать даже в Нью-Хейвене. — И не надо. Он поглядел по сторонам, потом наклонился и прошептал. — Черри учит меня сексу. — Я думал, ты это уже прошел, Уиндроп. И я так думал, но оказалось, что существуют специальные курсы, причем такой глубины интенсивности, о которых я вообще не подозревал. «Где же она сама этому научилась?» — поинтересовался я. «Представь, меня это тоже взволновало, и я спросил Черри напрямую. Не стану скрывать, у меня закралось слишком что у нее был опыт общения с другими мужчинами, хотя это почти исключено, учитывая ее утонченное воспитание». и невинность. «Что же она тебе ответила?» «Что в Бенсон-Хойсте женщины знают о сексе с рождения». «Да чего же удобно». «Да, мне было двадцать четыре, когда я...» ну «Ладно, забыли». «Как бы то ни было, вечер получился весьма поучительным. Должен сказать, что после него Уинтроп стремительно покатился вниз». Как оказалось, действительно достаточно удалить узел, отвечающий за формальности, и вольностям уже нет предела. Как я и предсказывал, с ним порвали отношения все уважаемые люди Новой Англии. Даже в Нью-Хейвене, где расположен позорный общеобразовательный институт, о котором Уинтроп говорил, содрогаясь от отвращения, прослышали про его случай. На стенах Джейла или Джуйла, уже не помню, как правильно называется это богадельня, появились веселые и оскорбительные надписи типа «Уинтроп Карвер, Кэбвелл закончил Гарвард». Как вы прекрасно понимаете, все уважающие себя выпускники Гарварда встали на дыбы, поползали даже слухи о возможном нападении на Ел. В штатах Массачусетс и Коннектикут готовились призвать резервистов, но кризис, к счастью, миновал. Горячие головы в Гарварде и в той дыре, опять забыл название, Сообразили, что война изрядно попортит их одежду Уинтропу пришлось бежать Он женился на чере, после чего молодожены удалились в маленький домик фа Где, судя по всему, находилась ривьера бенсон -Хойста. Там Уинтроп и жил в полной безвестности Окруженный внушительными остатками своего богатства и Черри чьи волосы с годами стали каштановыми, а фигура заметно раздалась. У них родилось пятеро малышей. Похоже, Черри явно переусердствовала в обучении Уинтрупа сексу. Детей, насколько я помню, звали Пойл, Хойват, Бойнард, Гойтруда и Пойси. Отличные бенсонхойские имена. Что же касается Уинтропа, то теперь его знают и любят как Неряху из Фароковой. -э На официальных церемониях он предпочитает появляться в старом поношенном банном халате. Я терпеливо дослушал рассказ до конца, и когда Джордж замолчал, заметил. «Ну вот, еще одна история с ужасным концом, случившаяся благодаря твоему вмешательству». «С ужасным?» — негодующе переспросил Джордж. «С чего ты решил, что у нее ужасный конец?»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 «Неужели я должен записывать такие мелочи, чтобы избавить тебя от неуклюжих попыток избежать расчета?» «Хорошо, хорошо», – проворчал я, протягивая ему десятидолларовую купюру. «Я не обижусь, если ты не возьмешь». «Я понимаю, что ты говоришь это от чистого сердца», – ответил Джордж. «Но я-то знаю, что ты обидишься, и не могу этого допустить».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 — Думаю, вы могли бы его опубликовать. — В самом деле? — Конечно. Он будет писать и дальше. У вас бесценный робот, мистер Нордроп. Хотел бы я иметь такого. — Вы думаете, а если с каждым разом он будет писать все лучше и лучше? — Вот оно что, — воскликнул техник. — Вас это заедает. Боитесь, что он отодвинет вас в тень? — Неестественно. Я не собираюсь играть вторую скрипку.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 И ничто не в силах меня остановить. Я хочу быть писателем. Конец. Айзек Азимов. Кел. Читал Сергей Монара.